Эллида как раз заканчивала отчет о своей деятельности в группе «Ключ». Вообще было до крайности занятно наблюдать в Голокубе разыгравшуюся на площади схватку. А когда через несколько минут после начала заварухи всем участникам группы «Ключ» пришло сообщение из центральной СБ Мегаплекса с настоятельной рекомендацией не покидать здание, не выходить из зон видеонаблюдения, не пользоваться закрытой связью, стало еще интереснее. Лэнгли побледнел, скрипнул зубами, и, что-то пробурчав, ушел в свою комнату отдыха. Элли даже досмотрела реалити-шоу до конца. И оно понравилось ей куда больше приключений мистеров Эттона и Рика в зета -центре. Особенно, когда рухнул вертолет. Ну а по завершении грандиозной битвы смотреть стало не на что, и мисс Ховерс ушла в свой кабинет, куда на всякий случай вызвала батча. Устраивать перестрелки в здании СБ она, разумеется, не собиралась, но личный телохранитель под боком — это не только надежная видеофиксация — но заодно и прямой канал связи с отцом, что в сложившейся ситуации могло оказаться крайне ценным. С тех пор прошло три часа, которые Эледа благоразумно потратила на написание отчета о своей работе, по возможности сглаживая неловкие моменты, а в случаях, когда это не удавалось, перенося ответственность на Джеда. Она как раз добралась до описания вчерашнего дня, но на словах «после получения указания покинуть рабочее место» В дверь вежливо постучали. «Войдите», — сказала мисс Ховерс и отодвинула планшет в сторону. Сразу же после этого на пороге ее небольшого кабинета возник незнакомый молодой мужчина в строгом темно-синем костюме, белой рубашке и голубом галстуке. На лацкане пиджака незнакомца алел эмалевый значок с логотипом корпорации, а в руке гость держал элегантный портфель натуральной кожи. «Мисс Ховерс, рад с вами познакомиться» доброжелательно сказал вошедший и представился. Герард Клейн, первый заместитель руководителя контрразведки по Мегаплексу-18. Ну, то есть нашего с вами Мегаплекса. Он улыбнулся. Эледа спокойно поднялась, пожала протянутую руку и быстро оглядела мистера Клейна. Он был среднего роста, хорошо сложен, светловолос, с правильными лишенными слащавости чертами лица. Рукопожатие, кстати, вышло вполне соответствующее образу. Уверенное, твердое и уважительное. «Присаживайтесь», — кивнула мисс Ховерс на стул. «Благодарю». У представителя контрразведки были приятный, хорошо поставленный голос и безупречные манеры. Он даже линзы очков информера нарочно сделал прозрачными, чтобы не отгораживаться от собеседницы и дать ей возможность смотреть при разговоре в глаза. «Вот мой жетон». Он передал простой жетон СБ. Элида достала из ящика стола портативный сканер, провела им по гладкому пластику, все, разумеется, подтвердилось. «Расследование практически завершено, и, собственно, вопросов к вам у меня нет», пояснил мистер Клейн, «но есть некоторые нюансы, которые необходимо прояснить. Наш разговор будет записываться, вы позволите?» и Это уточнение было исключительно вежливостью. Человек такой должности и такого статуса мог вообще ни о чем не спрашивать. Тем более, что ни мисс Ховерс, ни кто бы то ни было еще, в принципе, не имел права отказываться от видеофиксации беседы с представителем контрразведки. Однако Герард Клейн спокойно ждал ответа собеседницы. «Разумеется», — кивнул Элиэда. Батч расслабленно откинулся на стуле в углу и даже чуть зевнул, будто подчеркивая, что вовсе не обращает на происходящее внимание. Девушка про себя фыркнула. Ну уж настолько-то переигрывать не надо». Клейн, словно уловив ее иронию, усмехнулся. Впрочем, без издевки. После чего незаметно подмигнул собеседница, положил на стол голокуб, трансформировал его в плоскость и, пролистывая меню, сказал «Мисс Ховерс, вы, разумеется, не причастны к произошедшему, о чем уже проставлена соответствующая отметка в досье. Но как, по-вашему, эта история отразится на вашей карьере?» Гость вывел в рабочее пространство голограммера отдельно оформленный отчет по Эледи с четко видимой визой «непричастна». Девушка вздохнула. «Тень на репутацию уже брошена, так что, несмотря на отметку, о повышениях можно забыть года на два». Собеседник серьезно посмотрел на нее и ответил. «Возможно, не придется. Для этого я и пришел». Помимо отметки «непричастно», в досье можно поставить еще и отметку «фармакологически подтверждено». Ознакомьтесь со списком вопросов. Он открыл в голоплоскости новый документ и напомнил. «В данном случае выбор, разумеется, за вами». Эледа пробежала глазами по тексту. «Видели ли вы план обмена? Был ли у вас доступ к плану обмена? Отправляли ли вы план обмена третьим лицам?» И далее в том же духе еще пунктов 6 -7. Ничего сверхъестественного или двусмысленного. «Ваш представитель...» «Вот», — он повернулся, указывая на батча, «прямая видеосвязь с вашей семьей у него есть. В случае выхода за очерченные рамки он, естественно, немедленно прервет допрос». «Да, согласна». Практически без раздумий ответила Эледа. «Скрывать мне нечего». «Тогда приступим, мисс». С этими словами представитель контрразведки развернул изображение так, чтобы его мог видеть батч, и положил на стол свой портфель, из недр которого достал голубой пластиковый футляр с допросной химией. Одним коротким движением мистер Клейн подвинул футляр в сторону замерзшего возле своей подопечной телохранителя. Тот взял фармнабор, проверил и разорвал упаковку, осмотрел электронную пломбу на крышке вскрыл чехол, после чего извлек на свет шприц и ампулу, бледно розовой инъекции пока телохранитель открывал лампулы и проверял анализатором химсостав препарата пока читал вердикт выданный на очки эледа смотрела на своего собеседника выглядит молодо слишком молодо лет на тридцать тридцать пять держится уверенно свободно но очень учтиво без заносчивости он точно старше джеда но определенно младше отца мы раньше не встречались уточнила девушка. Мужчина кивнул. «Возможно. Я некоторое время назад работал с мистером Ховерсом». «Все в порядке?» обратился он к Батчу. Телохранитель кивнул. «Тогда включайте видеотрансляцию». С этими словами агент Клейн активировал запись. «Прошу вас». Эледа сбросила форменный пиджак, закатала рука в блузки и протянула руку Батчу. Телохранитель наполнил шприц, Протер сгиб локтя мисс Ховерс дезинфицирующей салфеткой, профессионально ввел иглу, надавил на поршень. Агент Клейн посмотрел на часы, выжидая положенные 30 секунд. И леди показалось, будто ее заворачивают в душное тяжелое одеяло. Тело вдруг стало неповоротливым, мысли замерли. Как ни пыталась она думать, рассудок сковало равнодушное отупение. «Можем начинать». «Пожалуйста, представьтесь, назовите себя, свою должность, свой статус в группе «Ключ».» Очнулась мисс Ховерс так же постепенно, как отключалась, словно поднимаясь из глубины на поверхность. Медленно-медленно спало тяжелое оцепенение, ушло безразличие, отступило безволие, в голове снова начали ворочаться мысли. Сперва лениво, будто в полусне, потом быстрее, быстрее. Она моргнула и посмотрела на собеседника, а тот указал на рабочую плоскость Галлокуба. В досье мисс Ховерс рядом с визой непричастной уже стояло добавление «Фармакологически подтверждено» и ссылка на протокол допроса. «Вижу, вы пришли в себя», — улыбнулся Клейн. «Собственно, правда, пятиминутка для того и придумана, чтобы быстро и не выбивая человека из рабочей колеи что-то проверить. Очень щадящее средство». Кстати, мои поздравления, у вас отличный телохранитель. Собственно, на это всегда славился экстравагантным, но при этом крайне эффективным подбором людей. Он внимательно посмотрел на Батча. Эледа завернула обратно рукав блузки, застегнула пуговицу. Мысли уже пришли в норму, и фрагменты головоломки сложились в единую картину. «Батча, оставь нас", коротко приказала девушка. Телохранитель оторопел, однако быстро взял себя в руки. Достал из внутреннего кармана небольшой цилиндрик с кнопкой в торце и протянул подопечный. «Отжатие кнопки я буду считать основанием для тревоги». И добавил в ответ на гримасу Эледы. «Согласно условиям контракта, вы обязаны подчиняться требованиям в области безопасности». «Где-то я это уже слышала», — пробурчала Эледа. Батч, предупреждающее глянув на СБшника, вышел, закрыв за собой дверь. «Мисс Ховерс», — сказал агент Клейн, То, что я вам сейчас сообщу, секретно. Поэтому разглашение третьим лицам принесет вам серьезные проблемы. Вплоть до увольнения из СБ. Если вы не согласны, одно ваше слово, и я удаляюсь. А это, он кивнул на чехол от химии, останется моим вам подарком. Признаться, было приятно его сделать. Если вопрос касается моей личной безопасности, я обязан сообщить отцу и главе его СБ. «Понимаю». «Им можно, допуск позволяет». Собеседник словно подобрался. Итак, организаторы засады имели доступ к полному плану обмена агента «Фиалка». «Мы выяснили источник утечки. Это Джет Лэнгли. Он скинул руку, останавливая вопросы Леды. «Чуть позже, по результатам применения технических средств, мною были отброшены подозрения в осознанном предательстве. И сейчас основная версия — подсаженная субличность». «Сам Джет Лэнгли на данный момент считает, что утечка произошла через другой источник, а он к случившемуся не причастен». Мужчина развел руками. «Увы, у субличности есть отвратительная привычка самоликвидироваться при раскрытии, а заодно ликвидировать носителя. Итак, для полноценной проработки этой версии необходимо создать соответствующие условия, на обеспечение которых мне необходимо около полутора недель» и я, учитывая ваши особые отношения с последствием, прошу вас на протяжении этого срока не менять поведение и заодно незаметно контролировать агента Лэнгли. Эллида задумчиво смотрела на собеседника и молчала. Тот терпеливо ждал, не торопя с ответом. Три условия. Мисс исполнительная сотрудница исчезла, и теперь за столом сидела мисс корпоративная охватка. Первое. Сегодня вечером я лечу домой, сообщаю отцу про необходимость работы с субличностью, после чего он обеспечивает мне достаточную степень безопасности. Не в ущерб задачи, разумеется. Второе. Самое позднее, через две недели, вы обеспечиваете мне ровное и спокойное расставание с Ленгли без репутационных потерь и вражды. Собственно, это и в ваших интересах тоже. Третье. «После выполнения вашего задания я получаю участие в перспективной операции, которая позволит мне быстро вырасти в должности и ответственности». Гость зааплодировал. «Великолепно. Ваши условия приняты, мисс Ховерс. Через 10 минут запрет на выход из здания будет для вас снят, а завтра к вечеру я жду вас для инструктажа». Эледа мило улыбнулась. И теперь напротив гости сидела мисс «Юное очарование». Поразительный артистизм.